Вернувшись в общую комнату отдела, Олег узнал сразу несколько новостей. Во-первых, от Дениса избавиться не удалось. Их почти психолог остался развлекать второго свидетеля. Во-вторых, друг Хель был в этом не виноват. Просто банкир настоятельно попросил о беседе именно с Олегом и милостиво согласился подождать своей очереди в компании бывшего однокурсника. Как сказала Валька, уже успевшая куда-то сбегать и вернуться с чем-то ценным по делу, сам Денис был от такого поворота не в восторге. Третья новость была нехорошей и неплохой. Просто у нынешнего мужа второй покойный оказалось, тоже есть железобетонное алиби. Банкир только прибыл из командировки. Звонок Хель застал его в пути из аэропорта. Денис его немного просветил по делу. предупредила Валька, с нашего разрешения, без деталей, конечно, просто обрисовал ситуацию. «Может, оно и к лучшему», – устало решил её начальник. «Моё время мне дороже. Надеюсь, твой ухажор ещё и принес все положенные соболезнования за нас всех». Оперативница только пожала плечами, а Олег заглянул в соседнюю комнату, где обычно принимали родственников жертв. Тут условия чуть комфортнее. Начальнику отдела было совершенно всё равно, где общаться». «Доброго дня», – вежливо официально сказал ему банкир. Алексей Борисович был высоким, немного грузным, сутулился. В его русой шевелюре уже появились залысины, но лицо было приятным, а открытым, правда, сейчас довольно грустным. «Поговорим сразу об обеих ваших женщинах». сходу предложил Олег. Он не был стопроцентно уверен в своей догадке, но проверить стоило. «Конечно». Легко, но несколько меланхолично согласился Алексей. Денис поспешил к двери, кивнув начальнику отдела на прощание. Судя по выражению лица блогера, он испытал явное облегчение от возможности исчезнуть из этой комнаты. Олег не удержался и наградил приятеля ухмылкой – а потом полностью сосредоточился на новом собеседнике. «С кого начать?» – кротко спросил его банкир. «С той, что важнее», – предложил Олег, которому на самом деле было неважно, с чего или с кого начнет новый свидетель. «Тогда слили», – угрюмо заявил Алексей. «Еще год назад я бы сказал, что она самый важный человек в моей жизни». «Она всегда была для меня на первом месте. Что-то вроде самой желанной награды, особенно после нашего первого разрыва». «Кстати, да», – заметил начальник отдела. «Пусть это не поможет расследованию, но мне искренне интересно, почему вы расстались тогда в университете?» Банкир философски развёл руками. «Наверное, потому что всё было слишком гладко?» Решил он почти два года отношений стабильно ровно, спокойно, думаю для нее это было чересчур спокойно да и я тогда он замялся, но все же продолжал. Я был не самым обаятельным человеком, не слишком общительным, более наивным, чем следовало. Мы встречались, спали, болтали о мелочах. я не знал ее амбиций и желаний. и никогда не делился своими. «Вы выглядели в её глазах недостаточно перспективным», проще и циничнее озвучил проблему Олег, «не казались выгодным для брака, такого, каким она его видела». «Верно», – казалось, его собеседник испытал облегчение. «Всё было слишком скучно с виду. Я учился, работал у отца». «От него мне и перешло в наследство нынешнее состояние и положение, а свободное время я проводил с Лилией». «Наверное, ей этого было мало, и случилась довольно банальная история. Мой приятель собирался жениться. По традиции на мальчишник пригласили стриптизёршу. Я выпил лишнего и проснулся с ней в одной постели. Честно». «До сих пор не знаю, было ли тогда у меня что-то с той девушкой, но это и не важно. Кто-то доложил обо всём Лиле. Результат вам известен. Хотя, я думаю, это был лишь повод». «А что?» – удивился полицейский. «Вы потом у неё никогда об этом не спрашивали?» «Нет». Чуть пожал плечами банкир. «Я и не хотел знать. Главное, что после своего брака с Валеркой...» Лиля вернулась ко мне, пусть и не сразу, но всё же вернулась. «Давно?» Олег не успел посмотреть полностью справку по второй убитой, приготовленную серым. «Два года назад примерно», – послушно отвечал Алексей. «Я был просто счастлив. Лиля стала для меня чем-то, кем-то особенным. Как я уже сказал, главный приз». «Мне было важно доказать ей, что я достоин. Я должен был стать идеальным мужем». «Вот и вся любовь», – не удержался начальник отдела от сарказма. «Любовь была в университете, а здесь чистое самоутверждение», – честно признал банкир. «Лиля казалась мне идеальной женой. По моему статусу и образу жизни, но полтора месяца назад «Мы мирно договорились о разводе, только не успели». Он тяжело вздохнул. «Другой мужчина или другая женщина?» Олег снова предположил это чисто наобум. «Женщина», – кивнул Алексей. «Но дело не в этом. Просто идеалы хороши, пока мы их добиваемся. Лилия на самом деле лучший образец жены банкира». Я не слишком склонен к светской жизни, что ее устраивало. Она всегда хотела выполнять только обязанности жены. Ей нравилось быть домохозяйкой и следить за своим внешним видом. Я возвращался с работы в идеально устроенный быт, за организацией которого Лили с удовольствием следила. Я мог пойти к друзьям или на редкие званые вечера с идеальной, стильной и красивой спутницей. «Мы ездили на пикники, на отдых в жаркие страны. У нас всё было так, как мечтают многие». «Слишком сладко», – коротко возразил Олег. «Именно так», – снова с облегчением подтвердил банкир. «И слишком тесно. А я хотел не картинку идеальной семейной жизни, а настоящую жизнь, и прежде всего детей, что не отвечало пожеланиям Лили». Он чуть смутился. Отсюда и другая женщина. Всё же закончил Алексей. Когда я узнал о беременности Маши, сразу признался во всём жене, и мы договорились о разводе. «А в чём интерес Лили?» засомневался полицейский. «А что получает от развода?» «Деньги, дом, машину», перечислил банкир. «Свободу». «Лиля...» Она бескомпромиссна. Если что-то не вписывается в её картину мира, этому в её жизни просто не будет места. Если мне нужны дети, значит, ей не нужен я». По мнению Олега, это не бескомпромиссность, а обычная избалованность. Но делиться своим мнением он не стал. «Ладно», – кивнул он. «Звучит стройно, и это всё легко будет проверить». «Конечно», – совершенно невозмутимо согласился Алексей. «Соседи, друзья, подруги Лили, мои сотрудники. Я оставлю все контакты. А заодно и мои адвокаты не для защиты. Просто они подготавливали документы на развод и общались с Лилией». «Хорошо». Олег позволил себе любимую кривую ухмылку. «В этой жизни лично я боюсь только адвокатов Хель». Остальные могут только немного раздражать. Впервые за весь разговор Алексей весело улыбнулся. "Я бы боялся саму Алису", поприятельски признался он. "Хотя я ей всегда был благодарен за поддержку тогда в университете, ей и Вике". Наслышан. Начальник отдела стремился сменить тему. "Как я понимаю, В перерывах между вашими отношениями с Лилей были отношения с Людой. Это тоже была поддержка. Банкир заговорил о первой убитой намного более охотно. Девчонки помогли мне в университете. В каком-то смысле такого же рода услугу я оказал потом и люди. Хотя удовольствия от наших с ней приключений мне досталось больше. И снова никакой любви». констатировал полицейский. «Давайте подробности о вашем необычном партнёрстве». «Всё началось спустя года три после выпуска», принялся рассказывать Алексей. К тому времени подходил к концу её второй брак. Мы встретились на каком-то мероприятии и разговорились за спиртным. Люда здорово изменилась за те годы. Её стремление быть замужней дамой испарилось после первого же избранника. Мужик попался довольно суровый и скупой. Если по-честному, он фактически купил себе Люду, как игрушку, и считал себя её хозяином. «Абьюз?» – перевел Олег на понятный ему язык. «Настолько всё было плохо?» «Да, она даже пару раз синяки на лице заработала». Досадливо морщаясь продолжал банкир. «И перелом носа». Правда, муж тут же оплатил ей первую из многочисленных пластических операций. Люда на них здорово подсела. «Я заметил», – сухо прокомментировал начальника отдела. «Такое трудно не заметить», – отозвался его собеседник. «Она теперь на себя не похожа. Вернее, стала такой, да...» Он снова тяжело вздохнул, даже как-то скорбно. «В общем...» После паузы суховато продолжил Алексей. Как она тогда рассказала, с первым мужем ее выручил его же адвокат. Он интенсивно жалел Люду всеми возможными способами и как-то уговорил ее на развод с выгодой для нее самой. Ну и для адвоката тоже. Она получила нормальные отступные за то, чтобы никто не узнал о тяжелом характере и руке первого мужа. Потом был второй. как раз на момент нашей с ней встречи. «Странно, после подобного неудачного опыта», заметил Олег. «Это, как сказать», – пожал плечами банкир. «Она женщина предприимчивая, а быть богатой, но свободной ей понравилось. Только отступных на долгую безбедную жизнь не хватило бы, так что...» «Брак как бизнес», Это замечание, уже высказанное кем-то раньше, теперь звучало более чем актуально. Чёткая оценка. Это прозвучало даже с некоторым одобрением. И да, я помогал ей в её странных планах на жизнь. После той встречи мы стали встречаться, точнее, стали любовниками. Меня Люда устраивала. Она просто с моей помощью добивалась очередного развода, не стремилась не повести меня под венец, не какой-то эмоциональной близости, мы просто занимались сексом и в целом неплохо общались в перерывах». «Совмещали приятное с полезным для неё», резюмировал Олег. «И в тот раз, и потом». Алексей постарался несколько сократить свой рассказ. Расставались на время её следующего замужества и сходились снова, когда Люда решала развестись. Кроме последнего захода. Начальник отдела дал понять, что окончание истории ему известно. К пятому её замужеству у вас снова была Лиля, а у Люды вас заменил Валерий. «Ну, вообще-то...» – чуть смутился банкир. «Это я инициировал их отношения. Валерке захотелось немного погулять, а Люде снова был нужен повод к разводу». «Понятно». Олега интересовали ещё некоторые детали. «Традиционно интересуюсь, когда вы видели Люду последний раз?» «Три дня назад», – чётко выдал Алексей, – «в день моего отъезда в командировку. Я должен был уехать в аэропорт в три часа. Люда – клиентка моего банка, потому что хорошие отношения мы сохранили. Она зашла ко мне после общения с менеджером, выпили кофе в моём кабинете». Она рассказала о разводе и о том, что у них с Валеркой всё закончилось, ещё оставила телефон у меня. «Смартфон для связи с любовником». Это была важная деталь, и начальник отдела подался вперёд. «Вы тоже играли с ней в эти шпионские игры?» «Конечно», – банкир чуть усмехнулся. «Это забавно, ей нравилось, мне нетрудно». «Почему она отдала аппарат вам?» – уточнил Олег. «Ведь он служил для связи с Валерием». «Да так?» – Алексей пожал плечами. «Мы пошутили с ней, что я пока могу оставить телефон у себя, до её следующего замужества. А там или мне сгодится, или передам ей для очередного любовника. Это была просто шутка. После её ухода я бросил аппарат в ящик стола и забыл». «Зато теперь вовремя вспомнили», – заметил полицейский. «Позже, если вы не против, кто-то из моих коллег заберёт его у вас. И до этого момента прошу телефон не трогать». «Хорошо». По виду банкира было понятно, что ему этот аппарат в принципе не интересен. «Не просто хорошо, а даже отлично», – иронично заметил Олег. «Впервые веду дело с такими искренними свидетелями». реально оказывающими помощь следствию, непривычно и несколько напрягает. Так что, думаю, наш разговор пора завершать, чтобы не испортить впечатление. Только хотел спросить вас напоследок о долларах. Валерию он этот вопрос не задавал, не видел смысла. Да и сейчас это была перестраховка не более. Олег уже сложил для себя некую картину и версию. «Вам нужны доллары?» – удивился Алексей. «Или просто интересует нынешний курс?» «Уточню. Этой реакции полицейскому было достаточно, но стоило довести разговор до конца». «Речь идёт о ваших ассоциациях с суммой в 20 баксов». А -а -а. – банкир болезненно поморщился. «Я помню тот случай в университете, и это неприятное воспоминание». «Интуитивно отталкивающее, как о чём-то грязном. Вы это хотели узнать?» Олег лишь кивнул, поднялся со стула и сделал приглашающий жест к выходу. Он вымотался, крайне, и снова больше эмоционально, чем физически. Приехать домой после не совсем полного, но кажущегося слишком долгим рабочего дня было прямо-таки празднично. Если бы не нервировала постоянно всплывающая мысль о каких-то делах Хель. Подруга жизни просто измучила Олега своей интригой. Он даже забыл о своём обычном раздражении. Любопытство было сильнее. Он вошёл в дом, тут же скинул куртку и поспешил в гостиную. Алиса сидела на диване, обложившись блокнотами и какими-то бумагами. На коленях у неё стоял ноутбук – Олег отметил, что его подруга жизни тоже выглядит усталой. Полицейский уже спокойнее обвёл комнату взглядом, коробка из-под книг исчезла, и, кажется, не она одна. Стеллаж был полностью забит сувенирами, книгами и альбомами. Хотя Олег помнил, что вчера вечером Хель успела заполнить несколько полок, хотела убедиться, что всё в итоге будет выглядеть не так плохо. «Вроде бы больше тут ничего не изменилось». Начальник отдела собрался уже подойти к Алисе, прежде всего, чтобы присесть на любимый диван, когда как-то краем глаза заметил, что ёлка выглядит иначе. С неё исчезли гирлянды, которые Олег сам вешал, а ещё у неё шевелились ветки. «У нас новый новогодний дизайн?» – осведомился полицейский, подходя ближе. «Типа того», – согласилась Хель чуть насмешливо, «интерактивный». Олег дошёл до самой ёлки, шевелились только нижние ветки, а ещё что-то шелестело в самом низу, у пола, где Алиса вчера разложила пустые праздничные пакеты и коробки, имитируя гору подарков. Полицейский осторожно присел, наклонился и встретился взглядом сразу с четырьмя желтоватыми глазами. Две мелкие мордочки высунулись из-за шариков и искусственных иголок и стали нюхать воздух, пытаясь понять, представляет ли человек угрозу. «О как!» – весело отреагировал Олег. «Мне казалось, мы хотели завести детей, но начали с кошек». «Ага», – отозвалась Алиса, откладывая ноутбук. «Тренируюсь на кошках, но если серьезно, не могла же я их бросить». двоих сразу Олег выставил руку вперёд, давая возможность котятам изучить его получше. Первый, видимо, более смелый, рыжий, с белой мордочкой, слез с ветки и подобрался ближе. Второй, серо-белый, тут же последовал за братом или сестрой. «А что?» – осведомилась писательница, наблюдая сцену знакомства. «Мне нужно было одного там оставить». «Котики меня расслабляют», – заметил Олег. наблюдая, как оба котёнка карабкаются по его брючинам. «Потому я не буду раздражаться, а мило и вежливо попрошу тебя подробно рассказать, откуда они взялись». Я нашла их во дворе дома родителей. По тону Алисы было нетрудно догадаться, какие эмоции она испытывает по этому поводу. «Все осматривали место преступления. Я ещё подумала, хорошо, что мама и Макс приедут только после Нового года». Пошла посмотреть, всё ли во дворе нормально, и нашла их буквально в сугробе. Какой-то урод выбросил мелких на улицу, а ведь оба домашние, даже кладку приучены. «Реально, урод!» – согласился её друг. Он дал котятам забраться к себе на колени и, подхватив обоих, устраивался со зверьками на диване. Как-то их протащила мимо нас незаметно. «Все были заняты?» – пожала плечами писательница. Я нашла коробку, отнесла их к дяде Фёдору. Он придержал котят у себя. Радовался, что хоть тут помочь сможет. Да, Олег кивнул. Он здорово расстроился, что не видел убийцу. И не слышал, что странно. Как и то, что в посёлке, где дом у Вики, тоже никто не слышал выстрелов. Очевидно, пользовались глушителем. Дядя Фёдор сказал, что был какой-то странный звук. подтвердила Хель, кашляющий или ухающий. Мне он тоже говорил. Полицейский улыбнулся, наблюдая, как котята, забыв про него, возится вдвоём. но «Ну ладно, реально помог хотя бы с этими ребятами. Кстати, ты им имена уже выбрала? Нет. Алиса чуть нахмурилась. Мне было не до таких мелочей. Их надо было отвезти к ветеринару, «Купить кроватку, лоток, еду и миски, а потом дома спасти ёлку, с которой они пытались есть гирлянду, убрать коробки, которые они тоже жуют. И вообще...» «Да, вынужден согласиться. У тебя реально было много дел», иронично заявил Олег. «Между прочим, я ещё приготовила обещанный ужин», отозвалась Хель с поистине королевской надменностью. «Я достоин?» Тут же поинтересовался её друг. «Сама есть хочу. Тебя ждала». Тут же перешла Алиса на привычный бытовой тон. «Пойдём уже, а?» Олег оставил котят на диване и поспешил за ней на кухню. «И всё же...» Когда они приступили к еде, снова завёл он. «Как их назвать? Идеи-то были?» «Конечно, я думала над именами», с напускной важностью заявила Хель. «Было бы символично назвать котят в честь кошек Фрейи, но у меня не хватило терпения найти в интернете эти имена». «За что я сейчас тебе глубоко и искренне благодарен», – иронично отозвался её друг. «Я не хочу ломать язык каждый раз, когда надо позвать котёнка. Давай поищем более простые пути». «Я пыталась спустить дело на самотёк», – Алиса явно развлекалась. Они помогали мне разбирать книги, и я хотела учесть их художественные вкусы, так мы выбрали Оскара и Брэма. Олег даже прекратил жевать. Это кощунство, все же справившись с куском мяса, с детской обидой заявил он. Я слишком уважаю творчество Оскара Уайльда. Убирать лоток за его тёской это позорить память гения. Да и Стокер был неплох. «Можем мы оставить мифы и классику в покое. Давай возьмем что-то простое, народное, традиционное. Мурзик и Тузик, например». Хель усмехнулась. «На Мурзика согласна, а Тузик – это собачье имя», – поправила она. «Есть еще Барсик». «Отлично!» – с энтузиазмом закивал полицейский. «Серого назовем Мурзиком, Рыжего – Барсиком. Барсики всегда рыжие». «Только ты уверена, что они парни?» «Я нет», – весело отозвалась Алиса. «Но ветеринар меня в этом клятвенно заверил». «Поверим профессионалам», – решил Олег. «И надеюсь, именно детям нам удастся подобрать быстрее и удачнее». «Кстати», – заметила Алиса, – «раскрою тебе секрет. Один из моих однокурсников, с которым ты сегодня общался, – Ещё в университете обещал назвать сыновей Гумбольтом и Ихтиандром. «Счастье, что ты не сообщила мне об этом раньше!» Он одарил её любимой усмешкой. «Иначе бы котам не повезло. Что до твоих однокурсников, могу сказать, о них обоих алиби!» Олегу потребовалось ещё десять минут, чтобы рассказать все новости. И один, и второй, похоже, были честны, — что непривычно», – закончил он. «Оба были женаты на вашей старости, и оба мирно с ней развелись. Оба спали с Людкой, и никому из них она не имела претензий. Просто какие-то до ненормальности нормальные отношения». «Да», – уже серьёзно подтвердила Хель, – «я не удивлена. Валерка всегда умудрялся всё решать мирно. Такая у него харизма. Алёшка, «Слишком спокоен и основателен. Оба спали с каждой из убитых, но обоих алиби. И все-таки я уверена, что один из них завязан в этом деле. Он не убийца, он...» «Мотив», – подхватил Олег. «Богатый, умный и бесконфликтный мужик для кого-то просто идеален, когда свободен». согласно кивнула его подруга. «Я тоже думаю, что наша убийца расчищает себе дорогу. Вопрос в том, кто из них ей нужен». «Ставлю на Алексея», – высказался полицейский. «Телефон, с которого был сделан звонок Люди, которым ее вызвали на место будущей смерти, сейчас у банкира, – он сам сказал, – и его связь с Людкой длится дольше». «Опять же, Лилия для него всегда слишком много значила», – дополнила Хель. И не все знают, что сейчас это уже не так. Развод только планировался, причем мирный, значит, без огласки. «Еще в университете и ты, и Вика поддержали именно его», – напомнил Олег. «А ведь со стороны эта поддержка должна была оказаться романом, потому два трупа у дверей Викинова и твоего бывшего дома». «Верно», – подтвердила писательница. «Хорошо, родители ещё не приехали. Пойдём в комнату. У меня есть версия». «Она настолько вещественна, что лежит прямо в гостиной?» – не удержался от насмешки полицейский. «Там два неверных хранителя, а она, может быть, уже не дееспособна». «Ноутбук они пока разгрызть не могут», – отмахнулась Алиса, направляясь в гостиную. «А версия в чём-то материальна. Смотри, есть факт». Вся эта история тянется с наших университетских времен. Значит, вероятность, что убийца знает нас всех, велика. Люда и Лиля вроде бы были подругами в те времена, но у них была большая компания. И легко предположить, что в этой компании имелась еще одна девушка, менее заметная, тихая, влюбленная в того же лёшку. И сейчас она созрела до того, чтобы отбить его у прежних приятельниц, пусть и таким неправильным путём». «Это уже просто сюжет», – восхитился Олег, устраиваясь на диване и забирая к себе на колени спящих тут же котят. «Они тёплые и урчат. Надо было завести их раньше». «Так вот, твой сюжет на самом деле, как и всегда, отвратительно логичен». «Если бы ещё найти эту убийцу Тихоню!» «Уже!» – коротко и деловито известила его Хель. «Я не просюсюкала с котиками весь день, а обзвонила почти весь свой курс, просто так, ненавязчиво, типа «скоро Новый год», «поздравить!» и поспрашивала, кто что про наших знает». «Радует, что честь принять участие в вечере выпускников выпала не только мне», – признал полицейский. «И каков результат? Имя хотя бы есть?» «Их три», – продолжила писательница, открывая какой-то файл на ноутбуке. «Про этих девушек никто из наших ничего не слышал со времени окончания университета. У нас все-таки не лига выдающихся джентльменов и не академия гениев. Многие живут спокойной жизнью, даже не столь обеспеченной. А вот эти три девушки, тут вообще ничего не известно. Катька, вроде бы по слухам, рано вышла замуж за парня социологии. У них был роман еще на последнем курсе. Потом они развелись. И больше о ней никто из наших ничего не слышал. А она точно была в Лилиной компании. Неплохо. Уже серьезно оценил Олег. Еще две. У Гали был короткий роман с Валеркой, продолжала писательница. В его активный период. И вроде бы после Лили, уже к концу учебы, она подкатывала к Лешке. И снова ничего о ней не слышно. Говорят, уезжала в Москву, но вроде бы вернулась. И Люба, самая большая скромница факультета. О ней мы все, в принципе, вспомнили с трудом. Честно добавила ее в наш список. По старой поговорке о тихих омутах. «Не помешает», – великодушно решил полицейский. Версия, в принципе, не дурна, но у меня есть ещё одна. Два живых мужчины и две мёртвые женщины. Они все связаны. Каким-то боком в это замешаны ты и Вика. Единственное, что вас всех объединяет – совместная учёба, где вы не слишком-то общались. И общее неприятное воспоминание о происшествии с двадцатью баксами. А теперь давай сыграем в твою любимую ролевую психологическую игру. Представь, что ты убийца. Да, для тебя один из этих мужиков – желанный приз. Его две женщины. Для тебя кто? «Помехи», – пожала плеча Михель с некоторой надменностью. «Мы об этом уже рассуждали». «Не выходи из роли», – с улыбкой велел Олег. Ты решила убить их и выставить шлюхами, недостойными твоего мужчины. Так выглядит нынешняя картина. Ты оставляешь на телах соперниц эту символическую плату «Привет из прошлого». Можешь описать, как бы ты это обставила. Писательница задумалась. «Если я передаю такой привет», – задумчиво начала она, – «То да, наверное, я устрою весь этот спектакль». с издевательством над трупом. «Ну, чтобы точно было понятно, кто они такие, эти женщины. И да, положу купюры на тела, чуть прикрыв одеждой. Все как и есть». «Подожди», – серьезно предупредил ее друг. «Опиши мне купюры. Какие они? Как ты их кладешь?» «Это подачка», – послушно стала объяснять Хель. «Оскорбление. Я бы, наверное, смяла их». Ну, чтобы это выглядело более эффектно. Старые купюры, смятые. Лучшего, типа они недостойны. «Вот!» – победно воскликнул Олег. «Смятые старые купюры. Ты же напоминаешь таким образом старую историю. И меня, и Серва немного настрожил этот момент. Купюры на трупах, считай, свеженькие и аккуратно сложены вдвое. Почти совсем новенькие и хрустящие». Алиса нахмурилась. «С одной стороны, это на самом деле выглядит немного резонансно», – согласилась она. «Но с другой, эти женщины для убийцы не так важны. Они же только помеха. Стоит ли так уж заморачиваться на поиск старых денег?» «Если бы они не были важны, а остались бы живы», – привел полицейский железный довод. Иначе можно придумать тысячи способов, как избавиться от недостойных соперниц. И второе, если уж нам так упорно подсовывают эту историю из прошлого, то погружение должно быть полным. Вообще странно, никто из вас, ни жертвы, ни их мужчины, ни вы кто истории не имели прямого отношения. Ну да, такое уж жёсткое было оскорбление. Но вы-то тут при чем? «Только Вике о своих сомнениях не рассказывай», – иронично посоветовала писательница, но тут же снова стала серьёзной. «Хотя, по-хорошему, во всей этой истории этот момент с деньгами реально выглядит лишним, даже каким-то вычурным». «Как попытка навести на ложный след», – согласился Олег, – «и я уже больше, чем наполовину в этом уверен, поэтому моя версия отличается от твоей только местом поиска убийцы». «Это женщина, которая очень хочет вашего банкира. Только не с незапамятных студенческих времен, она сейчас рядом с ним, в его окружении». «Почему и нет?» – подумав, пожала плечами Алиса. «Секретарша или домработница – это почти классика жанра. Тогда у нас две проблемы». «Всего-то», – усмехнулся ее друг. «Какие-нибудь смешные, типа отсутствия времени и кадров? Мой бедный отдел будет проверять всё это до бесконечности». «Если считать эту проблему, тогда три». Писательница привычно быстро превратилась из девушки с почти сказочным именем в холодную королеву мёртвых. «Я тоже говорила почти о пустяках. Во-первых, твоя сегодняшняя встреча с Лёшкой может нервировать убийцу». И та начнет прятать улики, если они есть. А вторая проблема – еще хуже. Лешка не слишком горюет по почти бывшей жене, потому что у него есть любовница, причем беременная. И наша неизвестная убийца может добраться и до нее. «Ты отвратительно права», – вынужден был согласиться Олег. «Надо будет завтра попробовать решить хотя бы вторую проблему». «Пусть для этого придется пожертвовать еще кем-то из моих скудных кадров».